285. -е. Матерь Огни йоги Когда сил и решимости не хватает на большие дела, можно обратить внимание на малые, ибо малое овладение плотью чреваты большими следствиями. По мере овладения телом оно приручается подчиняться воле. Если воля не подчиняется болезни или усталости или другим нежелательным явлениям, то они подчиняются ей. Значение дел малых и малых начинаний уже достаточно знаете, чтобы понять, насколько они важны. Нет великого, нет малого в общей схеме вещей. Имеет значение все.